Глава девятая. Феликс Сорокин. Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек? И опять приснился мне сон, Исполненный бессилия и безнадежности, Будто с пушечным громом Распахнулись вдруг все окна и двери, И тугим сквозняком вынесло из синей папки Все, что я написал, В кровавым заревом пространство, над шестнадцатиэтажной пропастью. И закружились, и замелькали, и закувыркались разносимые ветром странички, и ничего не осталось в синей папке. Но еще можно было сбежать вниз, догнать, собрать, спасти хоть что-нибудь. Да вот только ноги словно вросли в пол и глубоко в тело вошли, удерживающие меня над лоджией крючья. «Катя — Катя! — закричал я, — и заплакал в отчаянии, и проснулся. И оказалось, что глаза у меня сухие, ноги свело, и невыносимо болит бок. Некоторое время я лежал под светлыми квадратами на потолке, терпеливо двигал ступнями, чтобы избавиться от судороги, и мысли мои текли лениво и без всякого порядка. Думалось мне, что я все-таки очень нездоров, и придется мне внять все-таки убеждением Катьки и лечь на обследование. И сразу все затормозится, все восстановится, и надолго закроется моя синяя папка. И еще я подумал, что хорошо бы распечатать ее в двух экземплярах, и пусть один экземпляр хранится у Риты, Хотя, с другой стороны, она тоже не девочка, что-то у нее нехорошее, то ли с почками, то ли с печенью. Совершенно непонятно, просто представить себе нельзя, как, где, у кого можно поместить рукопись на хранение, чтобы и хранили, и не совали бы в нее нос. Потому что вполне возможно, что нынешний мой сон пророческий». Ничего мне не успеть закончить, и разметает мою синюю папку тугой сквозняк по канавам и помойкам. И листочка не останется, чтобы засунуть его в машину на предмет определения НКЧТ. И вот когда я вспомнил об НКЧТ, просто так вспомнил, к мысли пришлось по принципу иронии и жалости — Вот тогда, словно сама собой, проявилась у меня догадка, ясная и сухая, как формула. Не ценность произведения они там определяют, а предсказывают они там судьбу произведения. Так вот, что он хотел мне все время втолковать, невеселый мой вчерашний знакомец. Наивероятнейшее количество читателей текста — Сюда же все входит. И тиражи сюда входят, и качество, и популярность, и талант писателей, и талант читателя, между прочим. И можешь ты написать гениальнейшую вещь, а машина выдаст тебе мизер, потому что никуда твоя гениальная вещь не пойдет. Прочтут ее разве что жена, близкие друзья, да хорошо знакомый редактор, на котором все и кончится. «Ты же понимаешь, старик, ты, старик, пойми меня правильно». Умненькая машина, хитренькая. А я, дурак, потащил к ним свои рецензии, мусор им свой потащил, мусорную свою корзину. Я сел, обхвативши колени руками. Вот что он имел в виду. Вот почему он мне, можно сказать, назначил следующее свидание. Сущное он мое имел в виду, подлинное, чтобы твердо понял я, на каком я свете и надо ли мне дальше горячиться или же... Подобно многим до да меня стоит бросить работать и начать вместо этого хорошо зарабатывать. И холодно мне стало от этих мыслей, кожа пошла мурашками, и я натянул на плечи одеяло, и ужасно вдруг захотелось закурить. Страшненькая машина, жутенькая. И зачем только это им понадобилось?» Конечно, знать будущее — вековая мечта человечества, вроде ковра самолета и сапога скорохода. Цари, короли, императоры большие деньги за такое знание сулили. Но если подумать, то при одном непременном условии — чтобы будущее это было приятным. А неприятное будущее, кому его нужно знать — Вот прихожу я на банную с синей папкой, и говорит мне машина человеческим голосом, — А дела твои, Феликс Александрович, говно. Три читателя у тебя будут, и утрись.